Глава 14. Сознание вернулось рывком, словно он вынырнул из глубины. Поначалу, открыв глаза, он даже не понял, что сделал это. Вокруг царила кромешная тьма, а ещё жутко болел правый глаз, на сетчатке мельтешили пятна и мушки, мешая нормально им смотреть. Благо, левый функционировал более или менее приемлемо и позволил худо-бедно видеть в царившем вокруг сумраке. проклятие. Стоило пошевелиться, а себе напомнила болью в висках голова. Дикарь, сбрасывая с себя целую кучу разнообразного мусора, принялся вяло шевелиться в темноте, изредка освещаемой вспышками коротких замыканий искрящейся проводки. Последнее, что он запомнил, как межпространственный пробой схлопнулся, нарушив этим самым метрику окружающего пространства. Из него в помещение портального зала хлынул мощный энергетический выброс, который рейдера и вырубил. Он же, судя по царившему вокруг беспорядку ураганом, прошёлся по залу и сломал всё, до чего смог дотянуться. Кабинка пультавой словно карточный домик разлетелась на куски каркаса, обломки панелей и мятые элементы аппаратуры и мониторов. Их словно пропустили через шредер. Всё кругом было перемешано в конфетти из обрывков металла, керамики и пластика. Похоже, он совсем не зря последовал совету Нолда и в последний момент выкрутил свою защиту на полную катушку. Но исходя из того, что Дикарь жив и относительно здоров, основной удар пришёлся на другую сторону портала. И если Ха-ха сказал правду, вряд ли внешникам там это пришлось по вкусу. Скорее всего, их база была Онеч тоже напросто под корень. Эта мысль вызвала непроизвольную улыбку на измаждённом лице Дикаря. Она слегка вой компенсировала все тяготы и невзгоды этого бесконечного дня, выпавшие на его долю. Эй, дваха, ты тут? Ноги запутались в какой-то неудачно подвернувшейся о проволоке. Яростно чертыхающийся дикарь едва не растянулся во весь рост на заваленном шлаком и обломками бетонном полу. Ау, есть кто дома? Ответом ему стал хрип динамика ожившей и каким-то чудом уцелевшей во вспышке уничтожения портальной воронки системы оповещения. Добрый вечер, хозяин. Как вы себя чувствуете? Настя, а ты тут каким боком? Хреново я себя чувствую. Электронный помощник Аида изобразил искреннее недоумение. Слишком уж правдоподобно для программного кода. Вы же сами приказали мне перенести собственные файлы на стационарные базы данных бункера. Ваш напарник удалил управляющий системный код головного процессора, немного подправил мою структуру и назначил на его место. Теперь настало время заумляться уже ему. Хочешь сказать, что теперь ты тут всем заправляешь? По большому счёту, да. Есть ещё дыры и системные ошибки в основном реестре, но я работаю над их устранением. Ну, работает дальше тогда не вопрос. А почему тут так темно? В портальном зале уничтожены все осветительные приборы. Кроме того, господин Хедхантер произвёл экстренный сброс стержней ингибиторов в ядро реактора. дабы избежать его расплава и теплового взрыва. Хэт Хантер. Так вот, откуда растут ноги у позывного Нолда? Вот только откуда виртуальный помощник знает его имя, интересно. И каково сейчас состояние реактора? Цепная реакция остановлена, КПД ядерного распада 0%. Реактор в целом не пострадал, но имело место критическая перегрузка системы охлаждения. Я бы настоятельно рекомендовала провести полную диагностику и внеплановую профилактику всех систем перед повторным запуском. Буду иметь в виду. Дикерс с крехтением дошёл до переборки ведущей из сумрачного зала, где раньше находился портал в мир внешников. Вернее, до места, где эта переборка раньше находилась. Сейчас она валялась в нескольких метрах от дверного проёма. Ударная волна вырвала её из креплений и зашвырнула в коридор. Подслеповато жмурясь в багровом свете уцелевших аварийных ламп, рейдер двинулся к выходу с уровня. А где шарится сам Нолд? Господин Хедхантер покинул убежище 20 минут назад. Вот ведь гад, ушёл, даже не попрощавшись. Для вас от его лица оставлено сообщение. Я могу загрузить его в ваш коммуникатор, если желаете. Будь так любезна, Ага. На сетчатку левого глаза вылезло оповещение о загрузке видеофайла, но дикарь отложил его просмотр на потом. Настя, скажи мне вот что: если реактор вырублен, откуда электричество? работает альтернативный источник энергии. В текущем режиме энергопотребления запасов топлива для генератора хватит ориентировочно на 2 недели непрерывной работы. Так, стоп, стоп. Как только я выйду, глушу освещение во всех помещениях и все системы, которые не связаны с жизнеобеспечением бункера и работой реакторного зала. А, да, как там наши пленники, что остались на втором уровне? Пострадавших нет, погибших нет. Разблокировать электронные замки и камер. Погоди, ещё успеем это сделать. Посидят там ещё часик, не умрут. И не выключая электричество в помещениях с клетками. Ещё выживших в бункере есть из местного персонала или заражённых мутантов? Отрицательно. Ну и хорошо. Дикер добрёл до распростёршегося на полу тела насильчика. Бегун, разлёгшийся ничком, в низ не подавал признаков жизни, хотя внешне он и не получил никаких повреждений. Похоже, его прикончил выброс аномальной энергии, что хлынул из дестабилизированного портала. Рейдер стёрнул с него свой рюкзак и оружие, после чего вынул из клапана фляжку с живчиком и жадно присосался к горлышку. После такой нервной встряски это точно будет не лишним. Буталив споровый голод, он накинул рюкзак на плечи и проверил оружие. Отбойник был в порядке, за исключением разве что навороченного голографического прицела. У того, ожидаемо, сгорела вся тонкая электроника и треснула оптическая линза. Сокрушённо покачав головой, дикарь содрал ставшую бесполезной приблюду скрепёжной планки и отшвырнул её в сторону. Напоследок вскрыл ножом споровый мешок бегуна. выводив оттуда зеленую виноградину. Нечего разбрасываться полезным добром. Хоть у него и лежал некоторый запас в заначке у вентиляционного грибка на поверхности, а жизнь – штука непредсказуемая. Кто знает, когда и где ему может понадобиться самый важный ресурс в улье. После приема универсального лекарства Стикса значительно полегчало. Он бодро двинулся к межуровневому лифту, попутно обирая затылки своей уничтоженной стаи и мародёре разгрузки с трупов внешников. А то, пока сломя голову, прорывался вперёд, нехило поиздержался. В клапанах его бронезагрузки осталось буквально пара магазинов и гранат. На пополнение запасов тогда времени особо не было. Зато оно было сейчас. Чем Рейдер с удовольствием и воспользовался. Пока шёл вперёд мимо растерзанных трупов веганов, лежавших в загустевших лужах крови там и тут, мимо тел заражённых, мимо раскороченных стальных глыб вражеских штурмовиков и его Аида, мимо вытянувшегося в строку трупа горбуна, Рейдер словно вновь пережил всё напряжение сегодняшнего дня повторно. Сердце опять безумно заколотилось в груди. А ещё Дикар обратил внимание на то, что там, где раньше лежали останки киборгов, теперь находились дымящиеся лужицы какой-то чёрной, ужасно едкой жижи, которая полностью уничтожила их тела, элементы брони и экзоскелета и теперь медленно разъедала бетонный пол. Похоже, это Нолт позаботился. Ха-ха, предельно педантичен и продолжает работать над своим заказом. Что тут сказать, наемник остается собой до самого мозга костей. Когда стоял на площадке перед лифтом, дожидаясь, пока тот спустится вниз, дикарь запустил просмотр видеосообщения от своего бывшего напарника. Тот, похоже, тоже решил с пользой использовать паузу в кабине лифта и сделал запись именно там. Перед взором рейдера предстал хедхантер в своем боевом костюме. Привет, напарник. Как видишь, мы справились, и это было довольно увлекательно. Извини, что ухожу не попрощавшись лично, но у меня на повестке дня ещё куча дел, так что я не могу себе позволить тратить время. В качестве извинений и моей благодарности за твою помощь, я оставлю небольшой презент в твоём тайнике у входа в вентиляционную шахту, а также выданный мной ранее коммуникатор. Надеюсь, ты сможешь разобраться с тем и с другим. Первое поможет тебе в твоих дальнейших планах, а у второго есть масса разнообразных, мелких, но довольно приятных опций. На ней-то мне страшно влияние мёртвых кластеров, так что можешь не опасаться черноты. Однако она нарушает их нормальную работу. Имея это в виду, угловатый шлем Нолда, смотревший с экрана на дикаря с тремя светящимися аквамариновыми окулярами, Вдруг разошёлся по граням и стёк волной микроскопических кубиков на грудь и спину ха-ха, открыв взору рейдера лицо клонированного наёмника. Взерошенные волосы цвета зрелой пшеницы, ярко-синие улыбающиеся глаза и неожиданно открытая и широкая белозубая улыбка на красиво очерченном скуластом и довольно молодом лице, представляя себе своего временного союзника, За то время, пока они вместе зачищали бункер, Дикер видел его в своём воображении совершенно не таким. Слишком уж контрастировало улыбчивое и добродушное лицо Нолда с его родом деятельности, охотой за головами и защитой интересов неизвестной корпорации, не гнушающейся любых средств на пути к цели. Единственное, что как-то вписывалось в образ наёмника, это татуировка на его левой щеке. HH-12. Похоже, тот не шутил насчет своего позывного. Тот явно не был простым прозвищем, а значил нечто большее для самого дикаря, так и оставшимся неизвестным. Наемник Нолдов на записи между тем продолжил говорить. «Да, у меня будет еще одна небольшая просьба на прощание. Прошу тебя не распространяться о моем участии в этом предприятии». Да и вообще, всё, что ты узнал от меня, пожалуйста, держи при себе, для твоего же блага. На этом всё. Удачи тебе и береги себя. Быть может, однажды мы встретимся вновь. Запись оборвалась, оставив его в раздумьях. То, что Клон решился показать ему своё настоящее лицо, стало для Дигоря полной неожиданностью. Увидев перед собой молодого и открытого парня вместо прожженного циничного наемника и убийцы, которому прихлопнуть кого что плюнуть, Рейдер поймал, что называется, разрыв шаблона. Впрочем, учитывая, что не Хэт Хантер, скорее всего, выбирал свою профессию, а его клонировали специально под нее, удивляться тут особо нечему. Но можно считать это очередным проявлением его удачи. что ему подвернулся такой добродушный нолт. Будь на его месте такой человек, каким он себе представлял своего напарника, его, глядишь, и воглядевшись вправду бы зачистили после операции как ненужного свидетеля. Ведь пока он валялся в отключке, был совершенно беззащитен, пришить его можно было с лёгкостью. Но охотник за головами оказался на удивление порядочным и благородным человеком. Даже подарок ему сделал, с которым, кстати, ему ещё предстояло разобраться. Между тем, кабинка лифта довезла его до первого уровня. Хозяин неподалёку от вас, за заблокированной переборкой есть люди. Там есть камеры видеонаблюдения. Покажи мне. Перед ним возникла картинка заброшенного коридора, заставленного разнообразной рухлядью. Похоже того самого, через который он сам проник в лабу. Кто-то додумался последовать по его стопам. Троица людей в камуфляже и с оружием сгрудилась перед переборкой и, судя по всему, пыталась её вскрыть. На внешников группа явно не тянула, скорее уж strongi, что решили пойти проторённым путём. Он встал перед стальной плитой, прислушиваясь к звукам, поступавшим в помещение извне. Настя, открой эту дверь. И да, с этого момента обращайся ко мне исключительно через приватный радиоканал и не используй систему оповещения, разве что в крайних случаях. Не хочу, чтобы кто-то узнал о тебе раньше времени. Принято. Открываю. Герметичная дверь с шипением поднялась вверх. Перед дикарем предстали удивлённые физиономии Стронгов. Но на место растерянности молниеносно пришла активность. И вот ему в лицо светят три подствольных фонаря. Воу-воу, парни, полегче. Давайте обойдёмся без стрельбы. Рейдер миролюбиво выставил ладони перед собой, демонстрируя отсутствие желания сражаться. Сам, однако, приготовился активировать защиту, если что-то пойдёт не так, на всякий случай. А ну заткнись, руки в гору, оружие на пол, быстро. Неожиданно агрессивный голос одного из них хлестнул дикаря словно электрическим разрядом. Не понимая причин для такого поведения, он тоже начал заводиться. Ага, может, тебе ещё в задницу заодно поцеловать? Убери пушку от моего лица. Тут голос подал другой боец, и тон его кардинально отличался. Отбой, хлопцы, все свои. Дикарь, ты что, бессмертный что ли? Догадался же перед стронгами внезапно в прикиде внешника нарисоваться. Так это маскировка же. Он и впрям не подумал о том, что появляться в таком виде перед стронгами не самая лучшая идея. Извиняйте, мужики, это всё от переутомления. День у меня выдался тяжёлый. Бойцы опустили автоматы. Дикарев взмахом руки пригласил их следовать за ним, а сам направился к подъёмнику ведущему на поверхность. Эта лифтовая площадка, в отличие от центральной, сообщавшей между собой три нижних уровня, поднималась вверх не вертикально, а под углом в 45 градусов. Дождавшись, когда Стронги нагонят его и взойдут на металлический профиль подъемной площадки, Рейдер дернул за рычаг, приводя в действие механизм лифта. Тут голос подал Стронг, что узнал его перед дверью. Приглядевшись к его лицу, дикарь его вспомнил. Это был араб, сапёр из отряда Кавказа. Похоже, эти парни уже закончили разбираться с карательным отрядом внешников и примчались к нему на помощь. Дикарь, а это, что там насчёт внешников и всей этой лабуды из подземной лаборатории? Тот лишь отмахнулся рукой. Докончились «Да уже все внешники, не парься. Сейчас наверх поднимемся, и я всё по порядку расскажу. Не охота 10 раз на одну и ту же тему языком трепать. Погоди, ты что, один их всех вынес? Изумлённый Даниэль Зетон Араба вызвал самодовольную ухмылку на лице дикаря. Что же, почему бы не поработать немного на свой авторитет? Тем более, ха-ха, сам просил не распространяться на его счёт перед посторонними. Ну, типа того. Ошарашенное выражение лиц Стронгов стоило всех нервов, сожжённых им в этот день. А потом лифт достиг верхней точки, и перед четвёркой, поднявшейся из глубин бункера, начал приоткрываться тяжёлый створ гермоворот, за которыми сгрудилась настоящая толпа людей. На их лицах смешалось недоумение, нетерпение, решимость и ещё целый спектр разнообразных и очень ярких эмоций. Ну что застыли, граждане? Война на сегодня отменяется. Дикарь прервал ошеломлённую паузу, почти осязаемым облаком повишую над входом в бункер после их появления. А в следующую секунду на него налетел буран, так крепко сжавший его в своих объятиях, что у того хрустнули рёбра, и он от этого охнул. Живой чертяка, живой! Мико и его плотным кольцом окружили радостно гомонящие и улыбающиеся люди. Вот улюлюкающий там-там хлопает его по плечу, вот хитро улыбающийся в свои усы и неожиданно помолодевший на десяток лет лунь, шевелюра которого уже не была настолько седой и белоснежной. Вот широко улыбающийся во все тридцать два зуба и позабывший свое обычное бесстрастное выражение лица «Кавказ», и еще два десятка малознакомых, а то и вовсе незнакомых ему людей. И каждый из них что-то одобрительно говорил, улыбался или просто пытался хлопнуть ладонью по плечу. Не успевая отвечать на вопросы и рукопожатия, Рейдер растерялся и лишь мог тупо ухмыляться обрушившемуся на него водопаду эмоций. Вдруг кто-то крикнул «Качать его! Качать!» Не успел дикарь опомниться, как десяток сильных мужских рук подхватили его со всех сторон и под дружное иех он взлетел к небесам. И пока его подгомон и вопли толпы подбрасывали вверх, совершенно не обращая внимания на протестующие возгласы, пребывавшему в эйфории дикарю в голову пришла мысль о том, что даже жизнь в улье временами может быть не такой уж и плохой. Единственное, чего не заметил ни он, ни кто-либо другой, так это то, как расширились зрачки стоявшей поодаль нимфы, черты красивого лица, который при появлении дикаря перекосило грима со злобы. На лбу девушки вздулись вены, она судорожно до хруста сжала пластиковую рукоять своего пистолета-пулемета. Но спустя секунду Аврора взяла себя в руки. Вернула себе расслабленное выражение и продолжила уже с невозмутимым видом наблюдать, как десяток радостные и бесшабашно орущих мужиков весело и задорно раз за разом подбрасывают вяло протестующего против такого обращения верзилу вверх. Когда страсти немного поутихли, Дикарь, игнорируя сыпавшиеся на него водопадом вопросы, ускользнул наведавшись к своему тайнику. Подарок, оставленный ему молдом, не давал ему покоя. Ознакомившись с содержимым своего временного тайника, он на некоторое время впал в глубокое раздумье. Когда хаос и сумбур в его голове немного улеглись, рейдер вернулся к пребывавшим в нетерпении странгам. Предстояло провести с ними очень непростой разговор. Он залез на броню БМПшки, той самой, на которой они с тамтамом воевали сегодня с танком внешников. На её носу, покачивая ножкой, обутый в крепкий берец с толстой рельефной подошвой, сидела нимфа и вяло ковырялась вилкой в открытой банке с консервированными ананасами. Она время от времени кидала на него весьма странные взгляды, суть которых оставалась для дикаря загадкой. Но осознавая, что сейчас есть гораздо более насущные проблемы, он отложил этот вопрос на потом. Встав на боевую башенку, словно Ленин, рейдер приготовился вещать. Около четырёх десятков мужиков разной степени суровости и даже несколько девушек весьма воинственного вида повернули к нему свои головы. Итак, народ Настало время обсудить некоторые вещи, очень важные для всех нас вещи. Я знаю, что у вас ко мне есть масса вопросов, и я по возможности отвечу на них. Но давайте отложим их на потом. Тут голос подал араб. Минёр Подрывник всё ещё пребывал под впечатлением после короткой экскурсии на первый уровень бункера, и теперь его распирало от любопытства. Как ты чёрт тебя дери захватил лабораторию в одиночку? Дикарь ухмыльнулся. Это отличный вопрос, друзья, и я с удовольствием на него отвечу любому желающему, но с одним условием в обмен на белую жемчужину. На секунду над толпой повисло изумлённое молчание, которое прервал возглас араба. Да ты охренел, Конец его фразы потонул в дружном гоготе множества лужонных глоток stronгов, дождавшись, когда гомерический охот пойдёт на убыль, дикарь поднял руку в знак того, что сейчас продолжит говорить. Ладно, посмеялись и хватит. Как я уже говорил, есть действительно важные вопросы, которые нам с вами жизненно необходимо решить. И самый первый из них что нам делать с порталом в мир полосатых? который находится на нижнем уровне прямо под нами. Дикер многозначительно кивнул головой себе под ноги. Я надеюсь, вам не нужно объяснять, какую угрозу несёт его присутствие здесь для всего региона. Над утрамбованной площадкой перед гермозатвором подземной лаборатории вновь повисла тишина. И в этот раз она была густой и угрожающей. Словно грозовая туча, возникшая на горизонте и сверкающая оттуда вспышками зарниц. Я дам вам ровно минуту, чтобы обсудить этот вопрос между собой. Потом хочу услышать, что вы думаете от лидеров ваших отрядов. Люди разбились на группы и взволнованно загомонели, переваривая свежие новости. Дикарь, манипулируя настроением толпы, преследовал несколько целей. Для начала он хотел понаблюдать за реакцией stronгов и взаимоотношениями между отрядами. Столпившиеся вокруг него люди не были монолитной группой. Это было несколько самостоятельных отрядов, оказавшихся здесь по счастливому стечению обстоятельств, со своими устоявшимися лидерами и системой взаимодействий и взаимоотношений между ними. А учитывая, какую именно роль они играли в его планах, Дикарю сейчас крайне важно было понять, что из себя представляют все эти люди и их лидеры. Ему жизненно необходимо была информация, и её сбором он сейчас и занимался. Любопытным фактом стало то, что его истинные мотивы, похоже, были довольно легко просчитаны нимфой, несмотря на то, что она с абсолютно незаинтересованным видом продолжала ковыряться вилкой в своих ананасах. Чуткий слух дикаря уловил, как девушка пробубнила себе под нос: "Вот ведь жук". Он сделал вид, что ничего не услышал, но пометку в памяти на этот счёт себе сделал. Время для разговора с этой дамочкой ещё не пришло. Первым подал голос Кавказ. Он поднял руку в знак того, что готов говорить. Джикар сделал приглашающий жест, и лидер отряда, со встречей с которым и началась вся сегодняшняя заваруха, поправил ремень автомата, висевшего через плечо, и откашлялся, прочищая горло. Если это возможно, нам нужно его уничтожить и как можно быстрее. Пока тут есть этот портал, нам не стоит и мечтать о каком-то покое или стабильности вокруг. Наши полосатые друзья этого не позволят. Окружающие его два десятка серьёзно выглядевших бойцов одобрительно загудели в поддержку своего лидера. Дикарь кивнул в знак того, что он услышал их позицию. Следующим заговорил невысокий, но крепко сбитый якут с широким простодушным лицом, свесившей руки через винтарь на своей груди. Лидер второго отряда по прозвищу Башмак уже продолжительное время испытывающе смотрел на дикаря, практически не отводя от него взгляд своих миндалевидных глаз. Несмотря на не впечатляющие габариты и довольно заурядный рост, он, похоже, пользовался очень высоким авторитетом у stronгов вообще и особенно у бойцов его отряда. Это было заметно по невербальным сигналам и общему поведению людей. Как они реагировали на его присутствие и как себя вели рядом с ним? Я и мои люди, согласный с Кавказом, мы должны с этим разобраться, и чем скорее, тем лучше. Последним слово взял крайне мрачного вида черневый тронг, лицо которого заросло недельной щетиной. Если Дигарь правильно услышал, этот лидер отряда отзывался на имя Хвост. Народ, не тупите. К нам в кое-то веки в руки попало что-то настолько важное, а вы хотите это просто просрать? Вы мать вашу серьёзно? Дикер, слушая хвоста, про себя отметил одну интересную особенность. Его люди старались держаться плотно и несколько отстранённо от всех остальных. И то же самое было заметно по отношению к людям Башмака и Кавказа. Они подсознательно держались поближе друг к другу и при этом сохраняли дистанцию с группой хвоста. Несмотря на показательно нейтральную атмосферу, царившую между отрядами, такие сигналы давали определённую пищу для размышлений. И что ты предлагаешь? Как что? Отправить туда отряд из самых чётких стронгов, покрошить охрану их грёбаной базы, взять её под контроль и разнести там всё к чёртовой матери? чтобы больше ни один урод оттуда к нам никогда не сунулся. Дикарь, стараясь сохранять спокойное, беспристрастное выражение на лице, задал ему встречный вопрос. Ты же понимаешь, что наше появление там принесёт туда заразу улья, которая уничтожит их мир под ноль без каких-либо шансов. Их планета превратится в один огромный стабильный кластер. Лицо Стронга стало жёстким и хищным, как у окрысившегося бешеного пса. "Это война на выживание, пацан. Либо они, либо мы". Джигер тяжело вздохнул и устало потёр двумя пальцами переносицу. Картина вырисовывалась неприятная. Он слегка повысил голос, чтобы все присутствующие его услышали. Я надеюсь, все присутствующие знают, кто такой Гитлер. Так вот, лидер и идеолог фашизма, развязавший самую кровопролитную войну современности, и в подмётки не годится тому, что предлагает сделать хвост. Не знаю, как насчёт остальных присутствующих, а я не подписывался на геноцид нескольких миллиардов человек. Я не воюю с детьми, женщинами и стариками. Взгляд хвоста стал острым, словно лезвие бритвы, а сам он весь подобрался, как хищник перед прыжком. Даже тональность его голоса заметно изменилась, стала ниже, грубее, и звучал он теперь угрожающе. «А не до хрена ли на себя берет этот желторотый?» «Явился хер с бугра и думает, что может нам указывать, что делать?» «Елду тебе на воротник, понял, школьник?» Над толпой повисла могильная тишина. И в этой тишине отчетливо хрустнули позвонки на шее дикаря. Тот показательно спокойно сделал несколько разминочных движений, после чего уставился в упор на своего оппонента. Хвост его провоцировал. Это было ясно, как божий день. Но к несчастью для самого хвоста, дикарь его совершенно не боялся. Да, возможно, я слишком много на себя беру. И я не против, если ты хочешь этот факт оспорить. У меня как раз был сложный день. Я с удовольствием спущу пар. Стронг скрипнул зубами и набычился, явно приготовившись броситься в бой. Но тут раздался голос нимфы, которая окончательно сбросила с себя безучастный вид и поднялась на ноги. Хвост, пока ты не наделал глупостей, я тебе напомню, что ты наехал на человека, который лично заломал 3 тона, а сегодня вообще в одиночку разгромил целую базу внешников. Уверен, что лезешь в свою весовую категорию. Отмороженный стронг, мозг которого, судя по всему, уже включил боевой режим, переключился на новую цель. «Ты бы, Шаболда, вообще молчала в тряпочку, целый год стелилась под своего тритона, а теперь лезешь к нам со своими указами? Отсосим, разота!» Над поляной нависло практически осязаемое напряжение, грозившее вот-вот перерасти в настоящую бурю. Дикарь увидел, как на переносице девушки сошлись стрелки бровей, делая ее лицо жестким и неприятным на вид. Но предпринята она ничего не успела, и её опередил Кавказ. Тот тоже набычился и уже с нескрываемой неприязнью смотрел на хвоста. Ты отморозок, язык бы прикусил, а Аврора делала наше общее дело ещё задолго до тебя или меня. К тому же, Третон держал на крючке множество других stronгов, большинство из которых могло с лёгкостью дать фору любому из нас. И они почти все полегли на складах в день его смерти. Не уважаешь её, не уважаешь каждого из них. А значит, и всех нас вообще. Дигар прав. Я воюю против солдат, а не против гражданских. Фраза, сказанная Кавказом, пала на землю словно булыжники. Вокруг него одобрительно загудели другие stronги, выражая свою поддержку. А вот на хвоста эти слова произвели обратный эффект. Он окончательно утратил самообладание и схватился за оружие. Над толпой пронесла череда щелчков предохранителей, но начаться стрельбе не позволили. Весь мир на долю секунды превратился в негатив, на плечи каждого из присутствующих легла неподъёмная тяжесть. Пока секунду назад готовые открыть перекрёстную стрельбу с тронги приходили в себя, Голос снова подала нимфа, и в этот раз он звучал так, словно кто-то настойчиво тёр кусок пенопласта о стекло. Хотелось зажать себе уши и бежать без оглядки. Слушай сюда, сраный мудозвон. Ещё одно неосторожное слово или движение, и ты перейдёшь в разряд моих личных врагов. Понял? Я надеюсь, никому из присутствующих не надо напоминать, что случается с теми, кого считает своим врагом стерва с востока. Если нет, медленно и осторожно убрали свои пуголки за спину, иначе я буду сердиться и делать больно. На хвоста было жалко смотреть. Он напрягся так, словно пытался пересилить недельный запор. Глаза вылезли из орбит, на лбу вспухли жилы, по лицу градом катился пот. Непонятно, что именно с ним сделала нимфа, но дикарь точно не хотел бы испытать этого на себе. Когда острога немного попустила, он с видом мрачней тучи уставился на нимфу, потом тяжёлым взглядом обвёл всех присутствующих и сплюнул на землю. Сыкливое чистоплёе Посмотрим, как вы запоёте, когда вас внешники за яйца возьмут. Он повернулся на каблуках ботинок и, грубо расталкивая плечами своих подчинённых, направился к грузовику. Его бойцы, нервно оглядываясь назад, последовали за ним. Спустя пару минут проблемный отряд покинул стоянку и укотил на юго-восток. Никогда мне этот урод не нравился. «Килдинг в шкуре Стронга». Черты лица нимфы разгладились, она с интересом посмотрела на дикаря. «А ты не такой придурок, каким выглядишь на первый взгляд. Грамотный ход, красиво обыграно». Дикарь лишь усмехнулся в ответ. «Интересно, почему твои комплименты звучат как оскорбления? А насчет хвоста? Я просто всеми фибрами души ненавижу фанатиков». Лучше было вскрыть эту гнойную опухоль сразу, чем ждать осложнений потом. Он снова повысил голос, привлекая внимание окружающих. Теперь, когда мы избавились от лишнего балласта, давай перейдём к обсуждению действительно важных вещей. И да, никакого портала в бункере больше нет. Я его уничтожил сегодня днём, а вместе с ним и базу внешников на той стороне. перекрикивая гомон толпы, высказался Башмак. И на кой чёрт ты вообще этот цирк устроил? Дикарь пожал плечами в ответ. Я не желаю иметь дела с неадекватными отмарозками. Как я уже сказал, база внешников в их мире уничтожена вместе со всем персоналом. А это значит, в нашем с вами регионе в самое ближайшее время наступят очень серьёзные, я бы даже сказал, кардинальные перемены. полосатая оставшиеся в улье теперь не смогут вернуться к себе домой. Они и те группировки муров, что они поддерживали, не будут больше получать поддержку в виде свежих сил и ресурсов с той стороны. А значит, их время теперь подходит к концу. И нам всем очень важно сейчас объединиться, чтобы окончательно дожать и раздавить всех этих ублюдков раз и навсегда. Время, когда вы партизанили мелкими отрядами, стараясь откусить у противника небольшой кусочек и быстренько сбежать, осталось позади. Пора стронгом объединиться и стать решающей силой в этой части улья. Говоришь, складно, но под чьим же, позволь спросить, руководством? Уж не под твоим ли? Вопрос задал один из приближенных башмака, но дикарь к нему был готов. Он всю эту бучу затеял вовсе не для того, чтобы урвать кусок власти побольше. Его такие вещи просто-напросто не интересовали. Нет, конечно, разумеется, нет. Я понимаю, что большинство из вас видит меня впервые. Мало кто из присутствующих вообще меня хоть маломальски знает. Но зато тут есть человек, который идеально подходит на роль нашего верховного главнокомандующего. Он спрыгнул с БМП на землю и пошёл не спеша через расступающуюся толпу, продолжая говорить. Внезапно пробудившаяся в нём тяга к характерскому искусству нашла для себя отличный выход и внимательную аудиторию. Трудно найти более достойную кандидатуру. Каждый из вас его знает как человека, не раз доказавшего, что он предпочитает делать, а не болтать. И если я кому и могу доверить мой новенький бункер, то только ему, верно, Буран. Нужно было видеть ошарашенное лицо прожжённого ветерана Улья, когда рука декаря легла ему на плечо. Он пытался что-то возразить. Так, тормози, народ, все знают, что я уже отошёл от дел. Но тут в дело вступил Кавказ. Он, похоже, чётко просчитал замысел декаря Этот расклад его полностью устроил. Буран, а не ты ли меня учил, что stronги бывшими не бывают? Тот, осознав, что ему только что сделали серьёзную подножку, отбрехаться от двоих оппонентов сразу у него уже не выйдет, упавшим голосом ответил: "Я". Вот именно, а значит, Кавказ обвёл весёлым взглядом окружающих его stronгов. Кто за то, чтобы провозгласить Бурана нашим новым лидером? Ответом ему был лес, поднявшихся в едином порыве рук. Спустя несколько секунд под громкие крики: "Ура!", громкий гогот и немелодичные протестующие вопли Бурана, его начали подкидывать вверх так же, как совсем недавно кидали дикаря. Сам же дикарь вернулся и в упор посмотрел на нимфу. Хитрая и до нельзя довольная выражение на лице девушки говорила лучше всяких слов. Ему оставалось лишь улыбнуться в ответ.